Глава 4. На следующий день, в полдесятого утра, дверь моего рабочего кабинета распахнулась, и на пороге возникло существо ослепительной красоты. Волосы длиной до плеч были разноцветные, справа ядовито зеленые, слева ярко-синие. Глаза окружал чистокол неправдоподобно густых и длинных ресниц, брови походили на флаг Германии, только не в горизонтальном, а в вертикальном исполнении. Справа чёрная полоса, потом красная, затем жёлтая. Ко всей этой красотище прилагались губы пельмени бешено-оранжевого оттенка и острый мышиный подбородок. Одежда тоже впечатляла. Розовые ботфорты, коралловая юбка длиной чуть ниже пупка и мрачная блузка коричневого цвета с длинным рукавом, застёгнутая под горло. Кофточка могла бы понравиться монахине, юбчонка о девушке древнейшей профессии, которая стоит на шоссе между городами жуть и кошмар. А за обладание восхитительными сапожками все клоуны мира отдадут хорошие деньги. «Приветик!» — прощебетало небесное создание. «Я работаю с разными людьми. Порой некоторые дизайнеры и стилисты выглядят странно даже для нашего фэшн-мира» которым никто не удивляется, если модельер приходит на работу, ведя на поводке черного кота в ошейнике с золотыми бубенчиками, ставит в своем кабинете у стены лежачок для него, бросает в него самый обычный резиновый синий-красный мячик, который в моем детстве стоил две копейки, и говорит всем ходящим «Не бойтесь Жана Петра Фридриха, он милейший сладкий кискин. Между прочим, игрушечку ему подарила Софи Лорен» но котюрье мирового уровня имеет право на чудачество. А вот юные сотрудницы фирмы «Бак» пока не драсли до подобной привилегии. Им положено соблюдать дресс -код. Я постаралась улыбнуться. «Садитесь, пожалуйста». «Кудыть?» — осведомилась чучело. В первую секунду мне захотелось ответить «тудыть», но я справилась с этим желанием и пояснила «на стул». Он находится у длинного стола, который стоит перпендикулярно тому, за которым сейчас сижу я. Пока чудовищная красавица соображала, где ей разместиться, я отправила Богданову сообщение и начала беседу. Представьтесь, пожалуйста, э, протянула Маргарита. Ну, типа, сказать, как меня зовут? Да. Ну, Рита я. Ну, Рита, ясно. Фамилия? Богданова. В дверь постучали. "Войдите", разрешила я. На пороге появился Илья. Доброе утро, Степанида, произнес он. Могу сообщить информацию, которую ты вчера затребовала. Давай займемся данным вопросом позднее, попросила я. Я хотела отправить Маргариту Богданову в отдел персонала для оформления, но она до сих пор не пришла. Ну, вообще! возмутилась красавица. А я кто? На мой вопрос, как вас зовут, последовал ответ Нурита. И че? Нурита, непонятно разве? удивилась моя потенциальная помощница. «Уважаемая Нурита», — ласково улыбнулась я, — «а вас мне никто не сообщал. Илья просил побеседовать с его сестрой Маргаритой». Богданов, который все это время медленно краснел, теперь начал бледнеть. Когда цвет лица мужчины стал уходить в синеву, я открыла бутылку воды, налила ее в стакан и хотела уже протянуть его нашему главному компьютерщику, Но тут Илюша одним прыжком очутился около своей сестрицы, молча сдернул ее со стола и уволок в коридор. Я сама опустошила стакан, выдохнула и занялась другими делами. Через двадцать минут Илья опять возник в комнате и забубнил. «Степашка!» «Объяснил ей вчера все, Купил платье приличное, обувь нормальную. Вон а что! Сейчас умывается, переодевается. Пожалуйста!» Илья молитвенно сложил руки. «У нас никого нет!» После смерти мама отец женился на тетке из Шри-Ланки. Она русская художница, но живет в Южной Азии. Папаша улетел. Я тогда уже вырос, а сестре тринадцать было. В интернат ее не отдал, сам воспитывал. Да, видно, Макаренко из меня никакой. Чудо-юдо выросла. Возьми ее. А вот чему хорошему научиться. Хочешь, на колени встану. «Успокойся», — попросила я. Попытаюсь справиться со всеми проблемами. Но если пойму, что Маргарита невоспитуема, как столетний ёжик, тогда извини. Твое стояние на коленях мне зачем? Давай договоримся так. Я попытаюсь сделать из полена мальвину, а ты временно станешь моим интернет-сыщиком. Что узнал? Илья повеселел. Пока только сливочки слезал. Рожкова москвичка. Имеет высшее образование. Окончила ветеринарную академию. Владеет фирмой, которая торгует кормами для животных. Еще у нее в собственности ветеринарная клиника. Родители скончались. Нелли не замужем, детей нет. Богатая невеста. В собственности у нее дом в Полкине с хорошим участком. Четырехкомнатная квартира в столице в районе метро Войковская. Когда ее бабушка приобрела там жилье, район считался захолостным, а сейчас это почти центр. У девицы есть аккаунты во всех соцсетях. Она содержит приют для бездомных животных, отдает их в хорошие руки. Никаких скандалов с ней не связано. А в ветклинике и магазине только положительные отклики. Первое впечатление — обычная женщина, которая хорошо зарабатывает, не провоцирует подписчиков на злобные комментарии, чтобы привлечь к себе внимание толпы. На фото она симпатичная, возможно, есть мужчина рядом, но Нелли его нигде не светит или любовника нет или он женат или служит в такой структуре где не приветствуется интернет активность родители у женщины самые обычные никаких звезд или гений в семье не было все ее родные мать отец бабушки деды скончались нелли была одним ребенком в семье илья улыбнулся учти еще немаловажный факт родня рожковой жила во времена когда об интернете и не мечтали Сейчас в соцсетях я любые тайны откопаю, однако о тех, чьи детство и юность пришлись даже на 80-е годы XX -го века, мало что есть, кроме общих биографических сведений. Но я покопаюсь, пороюсь, а вот что-то вылезет. Сейчас замутил поиск по медицинским архивам. Вдруг у Нелли кто-то из родни болел чем-то серьезным? Вряд ли подобная информация пригодится, — усомнилась я. — Не скажи, — возразил Богданов. Одно тянет за собой другое. Вдруг у Анастасии было заболевание, информацию о котором скрыли, а хвостик остался. Если кто-то знал, что у матери Рожковой такое было, он мог начать шантажировать женщину. Когда та умерла, он взялся за Нелли, велел ей. «Придет к себе хозяйка Псарекса, подсып в мешок с кормом какой-нибудь дрянь, чтобы собака умерла. Если не захочешь, всем расскажу, от чего лечилась твоя мать». «Дочь за родителей не отвечает», — заметила я. «Это так», — кивнул Илья. «Но как бы ты отреагировала, узнав, что твой сын собрался жениться на девушке, мать которой, например, отсидела срок? Такая сватье понравится?» «Не очень», — призналась я. «Поэтому сначала я побегаю по углам, в которые нетрудно пролезть. Узнаю, что там лежит про Рожкову, а уж потом отправлюсь в подвалы и на чердаки», — хмыкнула Люша. Дверь скрипнула. Появилась Маргарита, одетая в джинсы, простую белую майку и короткую черную легкую курточку с розовыми воротником и манжетами. Волосы у нее оказались светло-русыми, густыми. Если их правильно постричь, то они станут украшением Риты. Но сейчас их словно обкорнал секатором садовник. «Но я пошел, быстро сказал Илья и убежал. «Я выгляжу как дура», — протянула Рита. «Сейчас нет». «А раньше да», — ответила я. Я открыла шкаф, вынула сумку со своими инструментами, и тут в кабинет вошел Стефана. Он сначала не заметил девушку, подошел ко мне и начал. Степа, ты не забыла про люду? Конечно нет, улыбнулась я. Мы сейчас к ней поедем. Мы? Это наше величество? Или с тобой еще кто-то? Рассмеялся мой учитель и друг, а теперь еще и один из заместителей Романа Звягина. Рита, покажись? попросил я девушку. Она молча приблизилась к столу. О! воскликнул Стефана, детка, прости, не увидел тебя. Степа, кто это красавица? И почему у нее на голове словно мыши жили, а потом в спешке эвакуировались? Степаша, ну-ка, да мне твой набор. Тебя Рита зовут? Будешь Марго. Сядь!